Глава двадцать Эпилог. Очнулся я рывком, вот только меня окружала ласковая и теплая пелена забытья, в которой не было ни чувств, ни эмоций, ни звуков. Так хорошо, а в один момент на меня обрушилась тупая боль, которая чем-то напомнила мне тупую ноющую зубную, но она практически сразу прошла, и я огляделся. Я лежал на кровати в просторной светлой комнате. «Хм, интересно, я в академии?» Принял сидячее положение и прислушался к своему телу. Вроде ничего не болит. Откинул одеяло, под которым я лежал. Голый, вроде никаких ран. Да и чувствовал себя вполне сносно. «Так, имба, имба!» Не отзывается. «Ну ладно, как обычно схоронился, его не угадаешь. Но что-то я чувствую в себе какую-то пустоту. Что за черт?» Достал из инвентаря запасную одежду и оделся. Стоп, а где остальной инвентарь? Я проверил его еще раз, затем закрыл и открыл снова. Половины вещей не хватает. мечник Романта, щит, броня, имбы и его стандартный запас алкоголя. Что за хрень? Едва снова сел на кровать и уже собирался написать в чат, как дверь распахнулась, и в комнату или, наверное, все же палату, вошла улыбающаяся Ирина. Поднялся ей навстречу и сразу попал в крепкие женские объятия. «Как ты меня напугал!» – возмущенно прошептала она, выпуская, наконец, меня из них. «Как ты?» «Да все нормально», – успокоил ее, посадив рядом с собой на кровать. «Ты лучше расскажи, как в академии, что там с моей группой, как понятовский. Долго я в отключке провалялся, и вообще, где я?» «Как много вопросов!» – рассмеялась девушка. «Ладно, понимаю, отвечу по порядку. Ты в корпусе целителей. Здесь имеется лазарет на пять палат. Кстати, тобой лично Клавдия занималась. Она так и не поняла, что с тобой произошло. Предположили сильное магическое истощение, так что после лечения ты почти сутки проспал. Сейчас полдень. Из твоих друзей никто не погиб. Можешь не переживать на этот счет». «Академия пострадала не так сильно, как при прошлом прорыве. Все же благодаря тебе мы избежали больших разрушений». «Кремль?» «Да, там сражение было жесткое», – нахмурилась ректор. «Но, как я поняла, когда Понятовский погиб, монстров быстро загнали обратно в метро. Сейчас там гвардия с армией генеральную чистку проводит. Король знает, кто главный герой, так что жди награды, а может, его визита в академию». «Хм, ну ладно». «Увидеть правителя Московского королевства интересно будет, но самое главное это, А поляк?» «Поляк!» – задумчиво протянула она. «Так ты его просто зарезал. Интересно, правда, как ты это сделал?» Во взгляде, обращенном ко мне, было нескрываемое любопытство. «Не помню», – искренне соврал я. «Эти слова, по-моему, мою собеседницу явно не убедили, но настаивать она не стала». Тем более в палату вошла Березова вместе с Соней. Последняя, не обращая ни на кого внимания, бросилась ко мне, и я второй раз попал в женские объятия. «Ну-ну, дай-ка я его гляну», – добродушно усмехнулась Березова, мягко отодвигая в сторону Соню. В результате меня смотрели и заявили, что я полностью здоров. Выслушали благодарности и, благосклонно кивнув, удалились. С Березовой ушла и Ирина, сообщив, что работы по восстановлению Академии не початый край, но чтобы вечером я зашел к ней в кабинет. Мы остались с Соней. Я сразу связался со своими девушками и успокоил уже, по-моему, собравшихся отправиться в Москву следом за войсками девушек. Звенигородские отряды, кстати, дошли до нее и сейчас участвовали в зачистке подземелий. После того, как успокоил свою семью, мы с Соней отправились в общагу. Мда. Учебный корпус выглядел как после настоящей бомбежки, но вокруг него уже суетились строители и инженеры. Я увидел мелькнувшую среди них, раздающую команду Ирину. «Ну пусть». В общаге я вновь пообнимался, на этот раз с Потемкиным и Орловым. Ну, конечно, с Вересаевой, которая повисла на мне, и я еле оторвал ее от себя. Ну а через час я остался один». Соня вместе с остальными отправилась на здешний субботник. Я же сообщил, что подойду позже. Теперь меня занимал другой вопрос. Где имба? Я открыл свои характеристики и завис. Уровень 26. Опыт. 76 миллионов 885 тысяч 370. Класс. Боевой маг. Здоровье. 820 из 820. Выносливость – 725 из 725. Физическая сила – 75. Магическая сила – 84. Мана – 580 из 580. Энергия лазуритов – 0 из 100. Дальность заклинаний – 35 метров. Восстановление маны – 6 единиц в секунду. Восстановление выносливости – 6 единиц в секунду. Харизма – 6 «Похоже, все характеристики имбы перешли ко мне. Столько здоровья, выносливости и физической силы. И Это еще без учета предметов экипировки. Охренеть! Характеристик имбы я не видел. Да и только сейчас понял, почему у меня было какое-то странное состояние потери чего-то важного. Не было имбы. Но как? Да, похоже, я наконец полностью обрел силу лазурита. Но имба... Ладно, разберемся». Следующие два дня были проведены в работах по восстановлению разрушенного в академии, а на третий в нее прибыл сам король. Признаюсь, что Юрий Пятый Московский совершенно меня не впечатлил. Какой-то худенький невзрачный парнишка, зато впечатлил его уровень – 47 -й. Вот кого, наверное, паровозили по полной программе и кто проблем в камнях развития точно не испытывал. Мне выдали орден и миллион коинов, ну и какие-то там торговые привилегии для Звенигородского княжества, но там с этим мило разберется, я не вникал. Ну а так, по общению, весьма демократичный парень этот король, он, кстати, с Апраксином прибыл, с которым мы обнялись как лучшие друзья. В общем, все устаканилось. Хотя был еще вопрос насчет Ирины, как его решить, я не знал. По-хорошему, в академии мне особо делать уже было нечего, с моими новыми способностями. «А ее тот же самый Юрий фиг отпустит, если только в гости к ней в Москву приезжать. Но, думаю, доберусь до Звенигорода, там с девчонками обсудим. К тому же я теперь могу и со Звенигорода связываться с ректором. Ну а с Орловым, Потемкиным и Вересаевой я уже поговорил на этот счет. Никто из них не возражал после Академии отправиться жить в Звенигород. Вон Вересаева готова была хоть сейчас». Вопрос с ее семейным долгом я закрыл быстро. Просто выделил ей денег из своей королевской премии. Триста тысяч – теперь для меня не такая уж и большая сумма. Я за пару месяцев за счет продажи алкоголя ее отобью. Да и перспективы у меня теперь практически безграничны. Король дал добро на зачистку всех ближайших эпицентров, а я их и сам теперь могу чистить. Передо мной стояло два вопроса. Где имба и что делать без него? Уж больно я привык к своему второму «я», и нужно ли идти к посланнику. Теперь я понимал слова того о том, что могу не захотеть расстаться с лазуритом. Кто же захочет расстаться с такой силой? У меня в инвентаре лежало три небесные монеты. Не знаю, откуда они там взялись, но этого более чем достаточно, чтобы войти в храм, что я и сделал. К моему удивлению, голова внутри не болела совсем, и это при том, что посланника там не было. Я позвал его, и в течение минуты он появился. «Удивительно», – произнес он мысленно. «И тебе привет», – ответил я. «Я чувствую в тебе силу лазурита, но при этом его души в тебе нет. Впервые такое вижу». «Я удивлен не меньше тебя, почему у меня остались все характеристики имбы и навыки лазуритов, но при этом самого его с навыками некроманта нет». «У меня нет ответа на твой вопрос». «Есть лишь предположение. Похоже, вы собрали целую душу, после чего разделились. Возможно, он отправился в наш мир». «А почему у меня навыки остались? Да и голова в храме не болит. Это же не твоих рук дело». «Нет, не моих. У меня и рук нет». «Я образно. Ладно, и что мне теперь делать? Можно его как-то вернуть?» «Думаю, что это невозможно. У вас вообще уникальный случай». Лазуриты не живут в вашем мире, а могут находиться лишь временно и только в храмах, либо местах силы. А тебе нужно продолжать добывать ядра. Если помнишь, нам они очень нужны и без таких, как ты. Моя раса сама может их забрать, но тогда ваш вид перестанет существовать. Сам понимаешь, не все люди такие изговорчивые и точно попытаются нам противостоять. Нам придется вас уничтожить. Ради собственного выживания. Вы же не можете. В эпицентрах находиться мы можем, а если потратить достаточно энергии, то и выходить из них научимся. Но мне бы этого не хотелось, поэтому наш договор в силе. Все в порядке, я теперь достаточно силен, чтобы добывать ядра хоть каждый день. Решив таким образом вопрос с посланником, я вернулся в академию. Кстати, я отчислился из нее, хотя Ирина меня заверила, что я в любой момент могу вернуться и продолжить обучение. Но я был немного потерян из-за ухода имбы. Странное чувство, будто лишился лучшего друга или даже больше. Потерял часть себя. Горячо попрощавшись с ректором, ух, ночка была еще та, дал обещание быть на связи, получив в ответ заверение, что на следующие каникулы она приедет ко мне в гости. Отправился в свое княжество, и вот когда добрался до Звенигорода, меня накрыло. Ничего не хотелось, и даже мои девочки не могли меня расшевелить. Первую неделю в Звенигороде я даже не выходил из дворца, просто валялся как овощ, размышляя о случившемся. Было такое ощущение, что я дочитал любимую книгу, к персонажам которой привык больше, чем к родным мне людям, и просто не знал, как без них жить дальше. Но время, как говорится, лечит. Со временем постепенно начал выбираться в город. Появлялись какие-то мелкие дела. Наконец проведал цеха по производству алкоголя, хотя там и без меня все шло неплохо. Мила старалась расшевелить меня, подкидывая различные проблемы. Все же я первый советник, и мои обязанности никуда не делись, а проблем за время обучения только накопилось укреплять оборону города, решить вопросы с безработицей, благоустройством, внешней политикой, торговлей. Но все это было каким-то мелочным. Дни были похожи один на другой. Я уже начал привыкать к мысли, что остался один. Хотя я был не один. У меня целый гарем собрался, к которому еще и Вересаева присоединилась. Сарфат тоже старался изо всех сил. Он вообще неплохо поработал последнее время организовал целую тайную сеть шпионов по всему городу. За полгода с его помощью преступность снизилась в разы, крупные банды перестали существовать, а мелких становилось все меньше. Торговля наркотиками прекратилась не только в Звенигороде, но и в Истре с Кубинкой. Орлов старший открыл в Звенигороде королевское посольство, что позволило более плотно работать со столицей, а добилась официального указа короля. По вопросу объединения трех княжеств в одно. Оно по факту было так, а вот в смысле официального подтверждения его не было. Ну вот теперь есть. Мирон с Еленой все так же правили Кубинкой и Истрой, но уже в составе княжества Звенигородского. Не просто как союзники, а как единое княжество. Торговля процветала, города и поселки развивались и разрастались. Орлов младший вскоре женился на Алине воздушной. Кто бы мог подумать как дуэль сближает людей, хотя они и правда подходят друг другу, оба такие правильные и старательные студенты. Свадьбу, кстати, провели в Звенигороде, здесь вообще не приняты такие долгие торжества, но отец Станислава настоял на трехдневном пире. Я даже на время забыл о пустоте внутри и все три дня веселился, но все же мне немного не хватало этого психа в моей голове, а Ирина, как выяснилось, не смогла удержаться и все же решила покинуть пмс и осела в Звенигороде. Уж не знаю, как она сумела договориться с королем. Отвечать на этот вопрос девушка не хотела, просто заверила меня, что с Юрием Пятым все согласовано. Кстати, без дела она сидеть не могла и с моей помощью открыла в моем городе новую академию. Не такую масштабную и престижную, как в столице, но это только начало. Джайна устроилась туда преподавать укрощение и химерологию, а Соня, после окончания Московской академии, должна была возглавить факультет целителей и магов поддержки. Меня приглашали на должность декана факультета боевой магии, но я отказался. Преподавать это не мое. Я со временем начал зачищать ближайшие эпицентры. Иногда ходил один, иногда брал с собой небольшую группу. Тоска о лучшем друге почти прошла и все вроде бы устаканилось. Но в один прекрасный день я решил сунуться в эпицентр четвертого уровня. Сначала все шло как обычно, засранец и жмот, он тоже заматерел и уже сам справлялся с большинством рядовых монстров, прикрывали меня, пока мутанты под моим контролем убивали своих сородичей. Но тут я увидел кучу тел, их точно убили не мы, они были порублены на куски. Затем вдалеке я заметил силуэт воина, что сражался с элитником». В первые секунды я просто стоял в ступоре, не понимая, кто это может быть. Еще не встречал охотников или хранителей, которые бы, как и я, зачищали эпицентры в одиночку. Но в движениях воина было что-то знакомое. Я приближался все ближе, не веря в происходящее. Сияющие латные доспехи, большой меч, щит и несколько восставших из мертвых мутантов сражались на стороне некроманта с короной на голове. Когда воин закончился литником, я стоял позади него метрах в десяти. Он замер, будто почувствовал мое присутствие, а затем резко обернулся. В незнакомце я узнал собственные черты лица, разве что он был с бородой и взгляд был более хищным. От удивления я открыл рот и выпустил жезл из рук. «Ну чё смотришь, ёпта? В гляделки будем играть, или зачистим этот эпицентр вместе и выпьем, как в старые добрые времена!» С улыбкой произнёс он. Конец. Читал Егор Федотов.